7 дней 9 часов. Центр слияния, Вашингтон, округ Колумбия. Начиная своё утро очень рано, Сай смотрит на большой экран. 9 из 10 портретов потухли, в том числе все 5 профессионалов. До единого. Я так близок к возвращению в Пало-Альто, думает он, прежде чем его взгляд переходит к последнему непотушенному портрету. И снова к часам обратного отсчёта. Ладно, где же ты, Кетлин Дей? Хватит уже. Его первоначальное восхищение ею угасло, по правде говоря, постепенно, за последние 2 дня, сменившись досадой и некоторой отврапью. Да, она шикарно тестирует ресурсы слияния, но со всей этой хренью что-то всерьёз не так. И это гложет его сейчас, гложет адски. Только поглядите библиотекарь на прочелишённое в ней библиотечного опыта. Сама по себе, стряноженная проблемами с психическим здоровьем, даже вынужденная ходить в ортопедическом сапожке из-за травмированной ноги, всё равно заставляет лучшую в мире машину слежки дико отплясывать под свою дудку. Просто концы с концами не сходятся. Сай несколько раз прошерстил её личное дело, но не нашёл ни намёка на то, что эта хромая утка может справиться настолько хорошо. Такими темпами она вообще выиграет и может фатально подорвать притязание слияния на то, что оно может найти кого угодно, когда угодно и где угодно. На попытке предсказать ее следующий шаг уже потрачено куда больше часов, чем хотелось бы. Бросок в Канаду — превосходный трюк. В результате канадцы чинили им чертовы препоны всеми и всяческими способами, что отняло у слияния массу времени и возможностей слежки. вынудив команду 010 барахтаться из последних сил, чтобы получить хоть смутное представление о ее текущем местонахождении или передвижениях. Если она поставила себе задачу скрыться с радаров, то победила. Ни единого проблеска. Прямо хоть плачь, хоть смейся. В случае Кейтлин Дэй слияния при всей своей колоссальной мощи и в подметке ей не годится. Материализуется Соня Дюваль, как приказано. Не глядя на неё. Меняю кое-что, Соня. Хочу, чтобы ты вернулась в команду 010. Прими обязанности у Зака. Теперь ты за главную, ты не против? Девушка сияет как клавиатура с подсветкой. Абсолютно. И тут он спрашивает: Почему мы не можем её найти? Соня выдерживает минутку, присоединившись к Саю в разглядывании незапятнанной цифровой карты Соединённых Штатов и Канады, не показывающей ни единой точки, заслуживающей пристального интереса. Может, потому что она ведёт себя не как она,